Что вы делали в пустыне, сер? спросил лейтенант Арамстронг. Они с Шутом сидели в помещении связного пункта, устроившись так, чтобы их не видела мамочка. Им принесли прохладительные напитки, и оба офицера потихоньку утоляли жажду. Правда, капитан пил очень маленькими глоточками. Радуюсь тому, что капитан жив и здоров. Адам С strong засыпал его вопросами. Что-то случилось с вашим джипом? Вы не ранены? А где Бикер? Помедленнее, лейтенант. Не надо так торопиться. С беззаботной улыбкой отозвался капитан. Нельзя же обрушивать на человека сразу столько вопросов. Нет, я не ранен. Немного запылился, вот и всё. Приму душ, переоденусь и почувствую себя намного лучше. Да, и еще немного выпью холодненького. Что же до Бикера, то старины дворецкого сейчас здесь нет. Он обстряпывает для меня кое-какие делишки. Как только все устроит, сразу вернется. — Ну что ж, я очень рад, что с вами все в порядке, капитан, — облегченно проговорил Армстронг. А как прошли ваши переговоры с изенабианцами? А то мы уж тут начали волноваться. Не переживайте, старина, всё под контролем, продолжая улыбаться, ответил шут. Пора расслабиться и получать удовольствие от жизни. Лучший шанс вам вряд ли представится. Вы вправду так думаете, сэр? Удивлённо спросил Армстронг: "Знаю, вы считаете, что порой я слишком суров. Но сейчас, когда у нас появился новый командир, мне кажется, не время рассласло, а лучшее время не расслабиться просто не придумаешь, лейтенант", оборвал его шут. "Мы тут сидим, болтаем попусту, а в это самое время вы могли бы получить целое состояние, а мне надо принять душ. Состояние? Озадаченно нахмурился Армстронг. Ну, пожалуй, я в последнее время и вправду не слишком интересовался состоянием моих капиталовложений. Никак не думал, что для этого сейчас подходящее время. Кроме того... Вам нужно подготовиться и как можно скорее встретиться с новым командиром. Он ещё не успел договорить. Как шут, дружески хлопнул его по плечу и подмигнул ему, после чего встал и вышел из помещения связного пункта. Адам Стронгу оставалось только гадать. Что же капитан имел в виду? Однако в связи с тем, что Армстронг пытался безуспешно разгадать многое в поведении капитана с тех самых пор, как его назначили командиром роты Омега, слова шута и теперь не заставили аварийную сигнализацию в мозгу Армстронга сработать. Тем фактом, что этого не произошло, в значительной степени объясняется то, что за 3 года службы в легионе. Армстронг так и не поднялся выше звания лейтеранта. Мы поймали какой-то сигнал, сообщил Суси, не отрывая глаза от примитивного устройства, водружённого на самодельном столике в комнате, которую он делил с рорватчом. Послушай, а ты уже в десятый раз это говоришь, заметил Ррватч. отделяв взгред от экрана компьютера. В то время, как Цуси возился с прибором, он играл в боевую игру. Долька, между прочим, предыдущий 9 раз ты ошибся, то есть не гранату не поймал, а ведь это уже третье по счёту фиговина, собранное тобой. Спасибо за дружескую поддержку. процедил сквозь зубы суши, так и не оторвав взгляда от шкалы прибора. Он немного увеличил мощность приёма, и одна из шкал показала увеличение силы сигнала. В такое время, когда начинаешь думать, что вся работа пошла прахом, так важно, чтобы тебя поддержали коллеги. Не понял, отозвал сорвать Суши, наконец, удалось заглянуть на парника. Я хочу сказать, что тебе, между прочим, также дано задание участвовать в этом проекте. И это тебе не игрушки, чтобы ты знал. Мы здесь находимся для того, чтобы помочь зенобианцам обнаружить этих невидимых инопланетян. Капитан поручил нам эту работу. И пока он не велит нам перестать этим заниматься, мы должны продолжать начатое дело, невзирая на то, что на нашем счету уже несколько фальстартов». Рвач почесал макушку. «А как насчет нового майора, а? Похоже, он все идеи капитана, мягко говоря, в окошко выбросил». «От того, о чем он не знает...» Ему ни горячо, и ни холодно, возразил сухий. Он нам приказа прекратить работу не давал, а пока он этого не сделает, нам не стоит переживать из-за того, о чём он там думает. Да, и потом, то, чем мы занимаемся, это наша прямая обязанность. Так что майор, пожалуй, всё равно не отменит приказ капитана, хотя и не он сам это задание придумал. То есть я на это надеюсь, потому что подозрение у меня такое, что искать нам надо не только инопланетян этих проклятых. Правда? А кого ещё? Бикера, ответил Сухи. Капитан вернулся, но насчёт Бикера почти что ничего не сказал, а это, на мой взгляд, подозрительно. Может быть, он что-то задумал. И пока старается вести себя так, чтобы майор его не недооценивал, а когда всё будет готово, он глядишь устроит майору какой-нибудь гигантёзный сюрприз. Возьмёт да и решит зенибианскую загадку сам, и тогда майор будет выглядеть как пятое колесо в телеге, а командование поймёт, что никакой новый командир нам нафиг не нужен. И капитан снова станет командовать ротой, как раньше. В легионе так не бывает, с сомнением покачал головой Рвач. Зато так бывает у капитана, возразил Сухи. А если ты спросишь у меня, сумеет ли капитан перехитрить начальство легиона, так я скажу: да, ещё как сумеет. Я готов поспорить. то так и будет. И наспарлюсь кну всеми своими денежками. Что-то я всё равно не пойму, признался Рвач. Если капитан затеял какую-то игру, так почему же Бикер остался где-то не пойми где? Я так думаю, что капитан с Бикером обнаружили инопланетян, сказал Суси. Кроме того, Они узнали о том, что командование направило майора на Зенобию в качестве нового командира. Наверняка капитан, узнав об этом, решил вернуться на базу один, а Бикера оставил, чтобы тот вел переговоры с инопланетянами. Между прочим, я почти не сомневаюсь в том, что пойманный имной сигнал имеет к этому какое-то отношение, поскольку его частота... сильно отличаются от тех частот, на которых обычно работаем мы. — Ну да, чего там, может, ты и прав, — признал рвач, привстал, заглянул через плечо сухи, посмотрел на шкалы прибора и задумчиво проговорил. — А что, ежели это просто шумок какой-то, как и раньше было? Что толку тогда? — Сколько уж было ложных сигналов, ты их поймаешь, а они тут же исчезают. — Вчера я всю ночь работал над усилением точности прибора, — сообщил другу Суси, — пока ты спал, как бревно. — Так что теперь, если мне повезет, я смогу успевать фиксировать эти сигналы до того, как они исчезнут. На самом деле... Он протянул руку и нажал на кнопку на небольшом пульте. Замигала лампочка. Эй, да что это ещё за хрень? Поинтересовался Рвач. Надо было немножко головой думать, когда мы с тобой её монтировали, проворчал Сухи. Это записывающий диск. С помощью сведений, сохранённых на нём, мы сумеем определить происхождение сигнала. даже после того, как он угаснет. — Да ты что? А откуда же он идет-то? Суси пробежался взглядом по шкалам. Для окончательного вывода нужно бы произвести математические подсчеты. Но на глазок я бы определил, что сигнал исходит из какого-то места, которое находится приблизительно на полпути между базой и... из янманской столицы, то есть из той местности, над которой пролегал курс следования капитана